«Да в основном спрашивали, как мы остров с немцами нашли, чего там видели, как вообще там оказались. Ну, я и рассказал почти всё, кроме того, что ты там иконы с золотом нашёл. В общем, ты тоже будь аккуратен. Не зря же они специально ко мне на спецкурсы приезжали из занятий выдёргивали. Спасибо, я задумался. Только про это спрашивали?»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 «Что-то тут не так», – задумчиво повторил я. «Да если разобраться, всё тут так. Не пронесло, значит, будут и меня трясти. Этых гадалки ходить не надо. Когда за меня возьмутся только вопрос времени». «Хорошо, с понятно. А про меня что спрашивали?» «Как с тобой познакомился, что ты за человек, про лодки твои вездеход интересовались?»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 Нужны шкафы и всевозможные полки со стеллажами. Ту же одежду уже хранить негде. Всё по сумкам и чемоданам распихано. Мне помогает Андрей. После нашего разговора во время новогодних праздников мы больше тему работы и болота не поднимали. Всё своё свободное время, оставшееся до отъезда, он старается проводить со мной и друзьями. Всё как обычно. Шутки и подколки. В амбаре почти всегда стоит мужской смех и весёлый матерок.